Глава двадцать пятая Могло ли все быть настолько просто? Чтобы схема шантажа свелась к такому примитиву, незнакомец пришел к Сьюзен Хоуп и потребовал денег в обмен на молчание. Она отказалась платить. Он рассказал ее мужу об имитации беременности. Произошло ли с Корин и Адамом То же самое. С одной стороны, было очень на то похоже. Супругов Хоуп шантажировали. Почему с ним и с Корин не могло случиться того же? Ты просишь денег, тебе их не дают, ты рассказываешь. Так работает шантажист. Однако по пути домой Адам стал заново прокручивать в голове услышанное от Сюзан и почувствовал... Тут что-то не так. Он не мог докопаться до сути. Почему-то известная теория шантажа не проходила проверку на запах. Корин была решительна и умна. Она отличалась предусмотрительностью и всегда все тщательно планировала. Если незнакомец пригрозил ей шантажом и Корин решила не платить, то она, как прилежная ученица, подготовилась бы к последствиям. Но когда Адам после визита незнакомца предъявил ей претензию, она растерялась. У нее не было готового ответа. Она как-то слабо уклонялась от его вопросов, и он не сомневался, что застал ее врасплох. Почему? Если ее шантажировали, то разве бы она по меньшей мере не опасалась, что незнакомец пообщается с Адамом? И как она отреагировала? Сбежала? Какой в этом смысл? Побег был слишком быстрым и неуклюжим. Она едва удосужилась дать знать ему и сообщить об отъезде в школе, но удивительнее всего было то, что Корин оставила в полном неведении детей. Это на нее не похоже». Тут кроется что-то еще. Адам мысленно отмотал пленку назад, к тому злополучному вечеру в холле Американского легиона. Он представил себе незнакомца, вспомнил молодую блондинку, которая была с ним, подумал, каким спокойным и уверенным выглядел этот тип. Ему не доставляло радости сообщать Адаму о проделках Корин, Ничто в нем не выдавало ни психо, ни социопата, но в то же время он не казался и деловым человеком. В сотый раз за сегодняшний день Адам проверил телефонный локатор в надежде, что после визита в Питтсбург Корин наконец зарядила мобильник. Он снова поразмышлял о том, остановилась ли она там или просто побывала проездом. Адам готов был поспорить, что побывала проездом. а также, что в какой-то момент сообразила. Сын догадается поискать ее локатором и просто вырубила мобильный или нашла способ отключить шпионское приложение. Ладно. Допустим, что Корин выехала из Седарфилда и миновала Питтсбург. Куда она направилась? Ни малейшего представления. Но что-то было не так. Причем очень сильно не так. «Спасибо большое, мистер Очевидность!» И все-таки Корин просила его не вмешиваться. Должен ли он послушаться? Следует ли ему держаться в стороне и наблюдать за развитием событий? Или угроза слишком реальна, чтобы сидеть сложа руки? Нужно ли ему искать помощи? Что делать? Обратиться в полицию или оставить все как есть? Адам не мог решить, в огонь или в полымя. С обеих сторон его ожидали проблемы, но вдруг, когда он повернул на свою улицу, все эти мысли отошли на задний план. Подъехав к дому, Адам заметил троих мужчин. Они стояли на тротуаре напротив его газона. Одним из гостей был сосед Кел Готсман, который без устали подталкивал вверх по носу очки. Двое других были Трип Эванс и Боб Гастон Байме. Что за какое-то мгновение! Долю секунды Адам ожидал самого худшего. Что-то ужасное случилось с Корин. Но нет. Не эти трое стали бы вестниками несчастья. Такую роль исполнил бы Лен Гилман, местный коп, двое детей которого тоже участвовали в специальной программе для юных игроков «Лакросс». Будто прочтя его мысли, патрульная машина с надписью «Полицейское управление Сэддорфилда» вывернула на дорогу и плавно подкатила к тому месту, где стояли трое мужчин. За рулем сидел Лен Гилман. У Адама упало сердце. Он быстро припарковался и распахнул дверцу. Тем временем Гилман проделывал те же действия. Когда Адам ступил на землю, колени у него чуть не подкосились. На трясущихся ногах он засеменил уже к четверым людям. Все торжественно смотрели на него. «Нам нужно поговорить», — произнес Лен Гилман.